Голова 22 Король вернулся во дворец, стряхнул перья, упал в кресло и задумчиво замер, глядя в огонь. Сегодня он едва не попался. Отлетел от дома капитана, выбрал знакомую пожарную каланчу, чтобы передохнуть и понаблюдать за порядком, и уже почти сел на удобную перекладину тревожного колокола, когда увидел едва заметное сияние. Подумал даже, показалось. Может, деревяшка, обмотанная веревкой, просто покрыла синим Но нет. Это было ловчее заклинание. Достаточно сильное, чтобы полностью оплести не только крупную птицу, но и человека. Кто-то заметил ворона или связал его появление с разгромом ночных банд. А может, это кто-то из высшей знати решил таким образом убрать правящего короля. Братьев у него нет, зато кузенов и дядюшек множество. Заметив ловушку, Дагобер не поленился, слетал к другим высоким крышам, с которых любил наблюдать за столицей, и на четырех из шести тоже заметил ловушки. Перед монархом в полный рост встал вопрос. Кто посмел? И, конечно, зачем? Он обратится к охотникам, попросит помощи у ночных гильдий, напряжет собственную службу безопасности и не будет пока заглядывать в дом капитана Тулана. Постарается десятой дорогой обходить его дочерей, а еще уделит особое внимание невестам. Очень особое внимание. И если тот, кто поставил ловушки, желает не просто узурпировать власть, а сделать это на законных основаниях через брак дочери или племянницы, Об этом очень скоро станет известно. На следующее утро двор впал в недоумение. Король заявил, что устал ждать и начнет выбор невесты прямо сейчас. «Будущая королева должна поддерживать супруга во всем, так что начнем испытание. Даже если я ошибусь с выбором, никто не скажет, что я выбирал плохо», объявил монарх. Для начала девушкам отдали приказ одеться потеплее и молниеносно вывезли в загородный охотничий дом. Девушки в тихой панике рассматривали огромное промороженное помещение, пустующее в это время года. Няньки, мамки и служанки остались во дворце. Багаж им взять с собой не позволили, уверяя, что на одну ночь там все найдется. Его Величество появился перед невестами в кругу своих ближайших соратников. Мужчины были веселы и беспечны, предвкушая охоту и развлечения. Дагобер оглядел разряженных в пух и прах юных охотниц, качнулся с пятки на носок и объявил. «Леди, я и мои приближенные едем охотиться. Вам предоставляется уникальный шанс проявить себя хозяйками, показать свои умения в бытовой магии, кулинарии, и организации развлечений. Мы будем здесь часа через четыре. Как видите, дом не готов к приему гостей. Исправьте это». С этими словами король махнул рукой придворным, призывая их, и вышел в солнечный полдень. Девушки впали в ступор. Умение подвивать кудри раскаленным пальцем или разглаживать складки взглядом никак не помогало протопить дом, отыскать дрова, воду или хотя бы слуг. «Эй, кто-нибудь!» – высокомерно окликнула метнувшуюся в дальней части дома тень дочь графа Блоссома. «Подойдите сюда!» В ответ к девушкам, спугающей медлительностью, подплыли серые тени в старинных ливреях, и потусторонний голос прошелестел. «Чего угодно, миледи!» Собравшаяся упасть в обморок невеста, приободрилась, решив, что призраки увидели в ней ту самую королеву, и распорядилась. «Нужно протопить дом!» «Простите, миледи, поклонились призраки. Живых тут нет, а мы сами не можем сдвинуть с места даже песчинку. Готовы лишь показать, где лежат дрова и огниво». «Как же так?» – возмущенно заговорила другая невеста, любительница романтических романов. «В старинных замках слуги-призраки все делают сами». «Увы, миледи, мы очень старые призраки». «У нас совсем не осталось сил». Девушки стояли, не зная, что предпринять, и лакей поторопил их. «Так вам показать, где можно найти дрова и огниво?» «Колодец на заднем дворе». «Колодец?» У кого-то не выдержали нервы. В королевском дворце воду подавали из подземных источников, так что невесты видели ведра и колодцы, разве что на картинках. «Вода в колодце, дрова в сарае». Размеренно подтвердил один из призраков. Постели следует просушить и сменить белье перед тем, как в них лечь. На кухне есть угольные грелки и плита для приготовления пищи. Ваши лорды вернутся с добычей, и будет из чего приготовить ужин. Парочка невеста села на пол в картинных обмороках. Поднимать их никто не стал. Невесты внезапно осознали «каждая за себя». Первой отмерла дочь графа Блоссома. «Показывайте, где дрова, и все остальное тоже. Только сначала введите меня в мою комнату». Один из лакеев, приглашающий, поклонился в сторону коридора. «И мне комнату!» – воскликнула другая девушка. «И мне! И мне!» Вскоре холл опустел, а здание наполнилось голосами. Девушки метались из комнат в коридоры, оттуда на лестнице и во двор. За ними летали призраки. Вежливые лакеи подсказывали только после прямой просьбы. Поэтому вскоре дом наполнился дымом и сажей. Не все девушки знали, как нужно приготовить камин к укладке дров. Затем раздались жалобные крики. Выбить искру кресалом тоже было непросто. А многочисленные огневички не желали помогать соперницам. Пока невесты воевали с дровами и каминами, мужчины славно поохотились, а потом отдохнули в шатрах, загодя поставленных слугами охотничьего дома. Когда стемнело, его величество с сожалением встал с ковра, размял мышцы и глянул в сторону дома. Окна светились неровным светом, из труб валил дым, но идти туда совсем не хотелось. «Едем», – скомандовал Дагобер. «Нужно узнать, сколько невест у меня осталось». Придворные с шуточками вскочили в седла и помчались за королем. У крыльца никто не встретил. Все верно, слуги остались у шатров, а призраки изображали перед девицами беспомощность. Мужчины спешились, сами накинули поводья на коновизи и зашли в дом, небрежно стряхивая снег на мокрый пол. Да, мокрый. Отчетливая дорожка расплесканной воды тянулась через холл к жилым комнатам. Рядом тянулась полоса мелкого мусора из щепок, веточек и кусочков коры. Где-то раздавались звонкие девичьи голоса, но колокольчики были усталыми или гневными, а то и плаксивыми. «Леди!» – гаркнул его величество. «Ваши рыцари явились с охоты. Ждем еды, тепла и развлечений». На его крик девушки выглянули из комнат, и лица у них были безрадостными. Постепенно все они вышли в холл, и придворные с трудом удержались от смеха и сочувствия. В теории всех невест обучали простейшим бытовым чарам. На практике попытка высушить дорогую ткань привела к подпаленам и мелким дырочкам. А заклинание очистки либо испарило ткань, либо превратило ее в мелкое сито. Поэтому половина невест куталась в простыни, стянутые из кроватей. Камины удалось растопить почти всем, а вот согреть воды для купания и приготовить ужин не сумел никто. Вершиной кулинарного искусства стали кривые ломти хлеба, намазанные маслом и джемом, найденным на кухне. Покачав головой, король хотел уже высказаться насчет криворуких неумех, когда вперед скользнула принцесса Юран. Девушка выглядела как обычно, видимо, ее учителя не манкировали своими обязанностями и обучение бытовой магии принцесса получила в полном объеме. «Ваше Величество!» – присела она в реверансе. Я прошу вас не учитывать мой результат в конкурсе». Гагабер ожидал подобного, но все же склонил голову с вопросом. «Почему, Ваше Высочество?» «Мне повезло найти свое счастье в Индерии. Тут девушка потупилась и стрельнула глазами в герцога Булонского, скромно стоящего за правым плечом короля. К тому же, тут принцесса припомнила официальную причину отказа. «Ваш астролог указал место рождения будущей королевы, а я «Рождена в другой стране». «Я услышал ваше пожелание, принцесса», сказал король и повернулся к Булонскому. «Что скажете, герцог?» Тот все понял правильно и тотчас поклонился. «Сир, прошу вашего дозволения стать супругом прекрасной принцессы Юран». «Даю дозволение», – довольно улыбнулся Дагобер. «А ваши родители, принцесса, не будут против?» «Они будут счастливы, ваше величество». Заверила принцесса. Это хороший союз между нашими государствами. Что ж, рад за вас. Король вспомнил про остальных девушек и повернулся к ним. Леди, может быть, еще кто-нибудь желает покинуть отбор? Ваше Величество! Вперед протолкалась девушка крепкого сложения и немалого роста. Румяная, светловолосая, она выглядела спокойной и здоровой. Леди Тред, припомнил король. Да, Ваше Величество. Присела в реверансе дочь рыцаря. «Я прошу вашей милости. Мой избранник, сэр Адельштейн, готов заключить брак, как только вы позволите». Дагобер милостиво кивнул и даже сообщил бывшей невесте, что она получит приданное, определенное советом. «Не помню, сколько и чего там перечислено, леди Трэд, но полагаю, на устройство уютного семейного гнездышка вам хватит». Девушка еще раз присела в реверансе и отошла к лекарю, сопровождающему охотничью кавалькаду. Больше король отказов не ждал. Но его удивила еще одна девушка. Бледная и худенькая, она выбралась из толпы соперниц, слегка припадая на одну ногу. «Леди Флан, вы что-то хотели?» «Да, ваше величество, голос юной леди дрожал. Прошу вас, выдайте меня замуж». «Я все равно никогда не стану великой королевой. У меня слабое здоровье и небогатая семья. Прошу ваши милости». Дагобера окинул невесту взглядом и понял, что девушка абсолютно права. Ее платье уцелело, потому что ее магический источник едва теплился. Она даже не пыталась применить магию для решения бытовых вопросов. «Лорды», — обратился он к своей внезапно притихшей свите. «Есть ли среди вас желающие...» Взять в жены леди Флан. Приданное леди получит, как и все невесты, в полном объеме. К удивлению его величества, сразу два лорда пожелали взять за себя юную невесту. Один из них, огромный, почти зверообразный лорд Грах, был королевским егермейстером и неплохо справлялся со своими обязанностями. Во всяком случае, браконьеры в королевских лесах появлялись редко, а зверья всегда хватало. Второй, более деликатно сложенный, лорд Бертран Авдего, был сыном рыцаря и служил при короле дежурным кавалером, то бишь был мелким порученцем. «Что ж, леди Флан, у вас есть выбор», – улыбнулся Дагобер. «Благодарю вас, ваше величество». Девушка снова присела в реверансе и, ко всеобщему удивлению, подошла к лорду Граху. «Милорд, если вам угодно сделать мне предложение». «Я согласна стать вашей женой». Здоровяк расцвел и поднес узкую ладошку невесты к губам.